Глава 2. Остров Рикарда, в который в монастыре появится третий пришелец. Остров Рикарда, часть архипелага императрицы Евгении. координаты те же. Ну вот и все, ухмыльнулся он. Ты упустил свой шанс, Берюк. В теории ты бы мог меня придавить, но только безоружного. С мечом тебе меня не взять, и ты сам это знаешь. Настоятель молчал. Легким шагом обходя соперника по часовой стрелке, тот, стоя на месте, поворачивался вслед за ним, выставив меч перед собой. «А знаешь, почему ты упустил свой шанс?» – не умолкал пришелец. «Потому что он мог сработать только при неожиданном нападении. Но неужели ты думаешь, что я мог забыть про единственного бойца в этой богаделье, который хоть что-то собой представляет? Ты все-таки дурак, Бирюк. Ты на верхних планах всегда был дураком и здесь на родине не поумнел». Твой единственный козырь, который мог бы сыграть против нас скрытность. Да, выследить тебя мы с лысым вряд ли бы сумели, но ты, дурачок, попался в первую же западню. Неужели ты думал, мы просто так разделились? Нет, родной, это была первая попытка выманить тебя. Первая, но не последняя. У нас в запасе было еще три, но они не понадобились. Ты, очертя голову, полез в первый же капкан. Извини, Бирюк, но ты, боюсь, отбегался». Четвертый, наблюдавший за поединком, затаив дыхание, неосторожно пошевелился, и одна из кастрюль покатилась с горки весело звеня. Оба поединщика вздрогнули от неожиданности, но ни один не повернул головы качан, вперившись взглядом друг в друга. Только болтливый воин не преминул ставить свои пять копеек. «Ты еще не вылез, придурок? Ладно, лежи пока, не до тебя, брат, извини, я тебя попозже зарежу. А то беги сюда, помоги начальнику». «Не вздумай», – впервые открыл рот настоятель, – «кто бы ты ни был, он тебе не ровня. Ты для него муравей, а мне ты только помешаешь». На последней фразе воин сделал длинный выпад, но настоятель с легкостью ушел от меча. Позиция вернулась к исходной, и движение по часовой стрелке, остановившееся из-за кастрюли, возобновилось. Через пару минут четвертый понял, что ситуация патовая. Соперники так и ходили по кругу, и ни один не пересковал пойти на обострение. Воин периодически делал выпады, пытаясь дотянуться до настоятеля острием меча, но ни разу не преуспел. Потом, правда, произошли некоторые изменения. Настоятель принялся вертеть ладонями, как будто перекидывал из руки в руку невидимый снежок. Наконец он запустил им противника. Но воина это ничуть не впечатлило. Он легко клонился от невидимого снаряда и хмыкнул. И что? Неужели ты думаешь, что я на эликах сэкономил и отражение на себя не повесил? Ну покидай, покидай, послевая прану. Настоятель помолчал. продолжив свое движение по кругу. Теперь выпады воина чередовались с бросками монаха. После очередного неудачного выпада Черный воин брезгливо поморщился. «Слушай, ну хватит уже по кругу ходить. Ты же не пони из мультика все-таки, Бирюк. Ты что, в родных пенатах еще больше отупел? Не понимаешь, что этот взаимный цуцванг тебе не выгоден? Скоро лысый вернется вдвоем, мы тебя сразу разберем». Настоятельно вновь не удостоило его ответом, продолжая швыряться с невидимыми снежками. А потом один из снарядов, от которого воин играющий увернулся, улетел в сторону кухни и врезался в кастрюльную кучу, под которой прятался четвертый. Юношу, как будто кувалдой по голове приложили, в глазах помутнело, но он еще успел заметить, как настоятель перекатом ушел в сторону и, вскочив легкими шагами, побежал вниз с холма, на котором стоял монастырь. Вот только пока монах кувыркался, воин успел дотянуться до него своим черным, как антрацит, мечом. Красное на красном видно плохо, но, судя по довольной роже сани, он все-таки ранил соперника. Пока По крайней мере, преследуя соперника, он весело кричал. «Ну куда же ты, придурок? Погоди, сейчас я тебя настигну. Тут-то мы и повеселимся. Все уже, все уберю. Проиграл ты, смирись, родной, с кровотечением ты долго не побегаешь». Но четвертый всего этого не слышал, потеряв сознание. Когда четвертый очнулся и открыл глаза, он увидел, как в небе открывался портал. Если бы четвертый знал слово «дежавю», он бы обязательно подумал, что с ним «дежавю». Но юноша не знал этого слова, поэтому просто молча смотрел, как в небе открывается зеркало, из которого вылезает вооруженный мужик. Мыслей в голове не было. Ни одной. Поэтому четвертый просто разглядывал мужика, благо второй портал открылся гораздо ниже, и мужик был виден во всех подробностях. Броней он был не особенно обременен, только на наплечники и наручи, выглядящие, правда, очень дорого. Остальное тело воина покрывал странный комбинезон, состоящий из хитро переплетенных серых и красных полосок. На голове глухой шлем с желтой маской, пикой, уходящей вверх. В правой руке короткий кинжал, на левой странная насадка с двумя лезвиями еще более странной формы. Самый странный девайс был у мужика за спиной. Если бы четвертый хоть раз видел мотоцикл, он бы сказал, что из-за спины торчала выхлопная труба в кожухе. Но он никогда в жизни не видел не то что мотоцикла, но даже велосипеда, поэтому просто подумал греховным словом – фигня какая-то торчит. В целом же облачение мужика выглядело настолько круто и дорого, что четвертый при всем своем небогатом жизненном опыте был готов поклясться, если продать весь монастырь на острове Рикарда вместе с его обитателями, дай бог, чтобы хватило на левую штанину диковинного комбинезона. Тут четвертый вспомнил, что, наверное, все обитатели монастыря давно погибли, но почему-то совсем не расстроился. Не было ни страха, ни жалости, только тупое безразличие, как будто все внутренности заменили куском бревна. Все эмоции как будто каленым железом выжгли, поэтому четвертый даже не пошевелился, продолжив наблюдать за мужиком. Выбравшись из портала, тот не покатился по наклонной, как с невидимой горки. Нет, этот визитер, как и положено нормальному человеку, камнем рухнул вниз. Вот только за несколько метров до земли падение резко замедлилось, и он опустился на землю неспешно, как перышко. Непонятная фигня за плечом выпустила при этом несколько клубов дыма. Оказавшись на земле, пришелец сразу же побежал к четвертому. Смахнув с него обломки шкафа и кастрюли, он присел перед юношей и без предусловий поинтересовался. «Берю где?» Но, натолкнувшись на неподвижный взгляд четвертого, он мгновенно поправился. «Настоятель где?» Четвертый, как был, лежа, просто немного приподнял руку и указал пальцем. «Туда побежал». Слова выходили очень тяжело, юноша как будто с большим усилием выталкивал из себя каждый слог. Пришелец кивнул и задал очень правильный вопрос. «Один?» «Нет, Саня за ним». «Худо», — резюмировал обладатель роскошного облачения и вскочил на ноги. «Ты бы, пацан, спрятался куда? Здесь сейчас жарко будет, не дай бог, зацепим». И все теми же легкими шагами побежал вниз с холма, но четвертый не стал никуда прятаться. Тупое безразличие внутри никуда не делось. Добавок начала болеть голова. В ней как будто ковырялись железной ложкой и каждое движение причиняло резкую боль. Внизу на перешейке, судя по долетающим звукам, и прям началась большая война. Там что-то свистело в воздухе, взрывалось, бабахало, грохотало и материлось. Кто-то истошно вижа, обещал за Саню страшно всех покарать и проклинал какого-то императора. Потом бабахнуло как-то особенно звучно, и богомерзкая ругань прекратилась. Четвертый, у которого страшно болела голова, обрадовался было, но, как вскоре выяснилось, преждевременно. Обладатели визгливого голоса, судя по насыщенности воплей, начали пытать ее его монологами, можно было наслаждаться, немало не прислушиваясь. «Нет». Нет, нет, ахаха, ха, -ха. А, да пофиг, им, пофиг, да режь меня, режь, что ты вырежешь-то? Бирюк от этого не оживет, а другого скилнутого вы за три часа найти не успеете? Не успеете, ахаха, ха ты лузер, имп, ты слил эту партию, ахаха, ха 70 лет, 70 лет, 70 лет, нужник, 70 лет вы готовили эту блудню и все слилось в сортир, за полчаса. Да ты тупой им ты реально тупой сколько лет я мечтал увидеть эту твою рожу твою вечно самодовольную рожу как ее перекосит когда ты поймешь что мы с сани просто пришли на десять минут раньше и слили всю твою операцию в унитаз аха ха 70 лет мегатонны влитого бабла и все и нет ничего вообще. Ахаха, как же я счастлив, им знал бы ты. Сани не повезло, он умер сразу, не успев ничего понять. А я, а я, а -ха, ха я видел твою рожу, видел, видел твою тупую рожу. Ахаха, как же мне хорошо, знал бы ты, как мне. Крики как будто ножом обрезала, хотя почему как будто. Четвертый успокоенно закрыл глаза и вырубился. В следующий раз четвертый очнулся, слава богу, не под открытие портала, а от того, что его тряс за плечо 64 четвертый. Главный насмешник монастыря был непривычно серьезен. И вообще выглядел неважно, как-то сильно потускнел. «Ты как, ходить сможешь?» – поинтересовался 64 четвертый, увидев, что молодой монах открыл глаза. «Смогу, наверное», – пожал плечами четвертый. «Тебя как вообще сильно зацепило?» – поинтересовался насмешник. «Вообще не зацепило», – равнодушно ответил четвертый. «А что валяешься тогда?» – Оторопел шестьдесят четвертый. Четвертый молча пожал плечами. «Вставай!» – велел боевой монах. «Все уже в трапезной, нас только ждут». «А почему в трапезной?» – безразлично поинтересовался четвертый, лишь бы поддержать разговор. «Этот всех собирает». «Было бы кого собирать, и боевой монах длинно сплюнул через зубы. С тобой, если считать, семеро выжило. И в основном мелочь, выше меня нет никого». «Не, ну вообще-то так-то формально девять, но двое не жильцы, бревном лежат и дышат через раз. Двадцать второй, говорит, еще до заката отойдут на перерождение без вариантов. Двадцать второй теперь у нас старший лекарь, старший и единственный». 64 шестьдесят четвертый помолчал и опять сплюнул. «И вообще, хана монастырю, всемером не выживем. Из боевых один я остался, из хозяйственников второй келарь. Остальные простые послушники, все кроме келаря ниже тридцатого уровня, вынесут нас отсюда». «А кто вынесет?» – спросил четвертый для того, чтобы хоть что-нибудь спросить. «А кто захочет, тот и вынесет», – спокойно ответил шестьдесят четвертый. «Те же сатанисты. Они давно на рекордоглаз положили. Пошли, что ли?» Когда они вошли в трапезную, этот сидел, развалясь на месте настоятеля, а уцелевшие монахи расположились на длинной лавке вдоль стены. Шлем с вытянутой кверху маской этот снял, оказавшись ничем не примечательным мужиком лет сорока-сорока пяти. Выдавали его разве что глаза, слишком умные, слишком цепкие. Он сразу впился взглядом вошедших, но тут же разочарованно опустил глаза. «А, старый знакомый спрятался, значит, все-таки. Рад, рад». Голос его звучал весело, а вот глаза совсем потухли. Четвертый почему-то вспомнил Рыжего, одного из немногих обитателей приюта, которого он мог бы назвать своим приятелем. В четырнадцать лет Рыжего поймали на краже на рынке и выгнали из приюта. Когда рыжий шел на выход, стоящим мешком за плечами, он не плакал, наоборот. На его тонких губах застыла немного презрительная улыбка. А вот глаза, глаза у него были, как у этого сейчас, потухшие. Глаза человека, мир вокруг которого, только что разбился и обвалился вниз звякающими осколками. Но ну, иди сюда, малыш. Четвертый понятия не имел, кто он такой, человек которого называли имп, Но держать удар тот явно умел. Голос им позвучал абсолютно естественно, в нем были и ирония, и насмешка, хотя по глазам было видно, что хочется ему только одного – в петлю. «Давай знакомиться. Люди зовут меня Император, а ты, я так понимаю, четвертый». Юноша молча кивнул. «Четвертый. Тебе придется открыть для меня все свои показатели». Император, упреждая вопрос, покачал головой. «Нет, это не обсуждается. Я понимаю, что это примерно то же самое, что раздеться догола, но тебе придется это сделать». Таинственный гость уже ощутимо довел голосом, пока не сильно, но мощь пугала. Ты выжил, четвертый, значит, не совсем идиот. Думаю, ты уже понял, какие ставки в игре участниками которые вы все на свою беду стали. Твоя жизнь мне не дороже чиха и может оказаться столь же долгой. Поэтому лучше открой сам. Четвертый пожал плечами. Да было бы что скрывать. Император 916 уровень запрашивает полный доступ к вашим личным данным. Открыть доступ. Какой-какой уровень? Впервые за последний час четвертый испытал какие-то эмоции. Очевидно, изумление ему не заблокировали. Да. Пусть посмотрит на его единственное умение – малое лечение, которое капает всем носителям класса монах сразу после полной инициации. Все равно никакими другими умениями и обилками четвертый так и не обзавелся. Император завис на пару секунд, изучая данные, а потом посмотрел в глаза четвертому. Заглянув в эти глаза, четвертый понял, что все сегодняшнее выжигание психики было не более чем прелюдии, а настоящий страх только начинается. Вон. От абсолютно спокойного голоса императора всем присутствующим нестерпимо захотелось обгадиться. Все вон. В дверях мгновенно возникла пробка. В трапезной остался только четвертый, которого взглядом как будто пригвоздили клавки. В спину убегающим донеслось – Если кто-нибудь подойдет к трапезной ближе 20 метров, это будет последняя глупость в его жизни. Надо сказать, император умел быть убедительным. Откуда у тебя святость? Каждым словом императора можно было бы расколоть земной шар как минимум до магмы. Четвертый неистово замотал головой, выдавить из себя хоть какое-то слово казалось немыслим. Я внимательно слушаю. Уме... у меня... И тут четвертого, наконец, прорвало. У меня нет святости. Откуда у меня святость? Это же уникальное умение. В монастыре ни у кого нет святости. Ты не врешь? Император не спрашивал, утверждал. Голос его стал немного мягче. Только тогда уж будь добр. Посмотри твои статы, не поленись. Четвертый открыл статистику и ахнул. Кутцем, как хвост зайца списка, появилась новая строчка. Святость. Статус умения уникальный. Уровень. Ноль. Я... Голос юноши предательски задрожал. «Я не знаю. Я правда не знаю. Чем угодно клянусь. Когда ты проверял статистику? Вечером, перед сном? А утром?» «Я не я не успел. Не успел четвертый потому, что 72-й разбудил его традиционным ударом по варежке и на пинках погнал в сторону кухни. А потом как-то все завертелось». Рассказываю, велел император, подробно, по минутам, начиная с подъема, весь день. С чего начался день? Ну, с черпака. В смысле? Слушать император умел. Он слушал молча, не перебивал, смотрел собеседнику прямо в глаза, и под этим взглядом очень хотелось как можно подробнее изложить всю свою жизнь, начав рассказ фразы «Час зачатия я помню не точно». Но про всю жизнь не спрашивали. Спрашивали только про сегодняшний день. И четвертый очень старался, пел, можно сказать, соловьем. Когда он дошел до поединка настоятеля сани и собственной контузии и невидимым снежком, император вдруг открыл рот. Стоп. Гена знал, кто лежит под шкафом? Нет. Гена, вашего настоятеля звали Геной. Геннадий Васильевич Шелепин, Ровно пояснил император. И тем же механическим голосом повторил. Гена знал, кто лежит под шкафом? «Не, не знаю. Нет, наверное». И тут четвертый вспомнил. «Точно нет. Он же сказал что-то вроде «Я не знаю, кто ты, но кто бы ты ни был, не лезь в драку». Очуметь. В голосе императора наконец-то прорезались эмоции. Да еще какие. Этот оптимист скинул на тебя святость, а потом увел Волкова, пожертвовав собой.